Сура Аль-Масад. Пальмовые волокна. Бисмиллахи рахмани рахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Таббат яда Абилахабин ватаб. Да отсохнут руки Абу Лахаба. И сам он уже сгинул. Не помогло ему богатство, и он ничего не приобрел. Он попадет в пламенный огонь. он не может быть Жена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон.